Ему. Мы становимся чужими, забываем о любви. А когда-то этим жили, друг без друга не могли. Ты был счастьем и удачей. Без тебя я не смогла. Ты предписан небесами. Ты лишь мой, а я твоя. И пускай уходят годы и сменяется сезон, Мы расстались ненадолго, это слез вчерашний звон. Скоро ты поймешь, я верю, что любовь всего одна. Тебе скучно станет с нею, а со мною — никогда. Мы друг друга понимали и расстаться не должны. И за то, что осознали, мы обязаны любви.